Глава 17 После этого все снова улеглись спать. До рассвета было далеко. Никто не произнёс ни слова о том, что сделал Алик, что именно произошло с жабом. Марк совсем запутался в сумятице непонятных чувств. Ему хотелось поговорить о произошедшем, но Трина демонстративно отвернулась, закуталась в одеяло и сжалась в клубок, сдерживая рыдание. Сердце Марка обливалось кровью. В последнее время причин для слёз не было, а теперь... Он любил Трину и очень хотел понять её до конца. Сам он стыдился своей беспомощности и всегда завидовал смелости, стойкости и силе подруги. Трина не стеснялась открыто проявлять свои чувства и никогда не прятала слёз». Лана молча хлопотала у костра, а потом леглась спать под деревом на опушке. Марк безуспешно пытался заснуть, но сон не шёл. От ручья вернулся Алик. В лесу воцарилась тишина, прерываемая только тихим жужжанием насекомых и шелестом ветерка в ветвях. Марк погрузился в размышление Что произошло? Что Алик сделал с жабом? Марка мучили страшные догадки. «Наверное, это очень трудно». «Ох, ну почему всё так плохо?» Наконец он забылся крепким сном. К счастью, без тревожных воспоминаний. На следующее утро, когда все собрались у костра, Лана сказала. «С этим вирусом в дротиках что-то не так». Марк сидел, задумчиво глядя в языки пламени. Странное заявление заставило его забыть о событиях прошлой ночи. «С любым вирусом что-то не так», — возразил Алик. Лана укоризненно посмотрела на него. «Да ладно, ты прекрасно понимаешь, о чём я. Неужели непонятно?» «А что именно?» — спросил Марк. «Вирус действует на разных людей по-разному», — уточнила Трина. «Верно подмечено», — кивнула Лана. Те, в кого попали дротики, умерли почти сразу. В худшем случае, через несколько часов. Дарнелл и те, кто помогал раненым, умерли через несколько дней. Все жаловались на сильную головную боль, череп словно тисками давила. А у Мисти симптомы появились гораздо позже. Марк слишком хорошо помнил, как это произошло. «А-а», пробормотал он, «она свернулась в клубок и что-то напивала». Жаловалась, что голова раскалывается. «У неё болезнь шла не так, как ударнула», — заметила Лана. «Он умер позже остальных, но его поведение изменилось почти сразу. А вот с мисти всё было в порядке до тех пор, пока не появилась головная боль. И всё равно они какие-то странные оба стали». Лана многозначительно постучала себя по виску. «Ну а жаба мы все видели», — добавил Алик. Неизвестно, когда он заразился. Одновременно с Мистией или наоборот, от нее. Прям коровье бешенство какое-то. «Эй, выбирай выражение!» — прикрикнула на него Трина. К удивлению Марка Алик не стал оправдываться, а смущенно понурился. «Прости, Трина, не сдержался. Понимаешь, мы с Ланой хотим досконально разобраться, в чем дело». «Джаб распсиховался». «А ты его убил?» — не унималась Трина. «Ну зачем ты так?» — холодно спросил Алик. «Мисси, судя по всему, умерла почти сразу после того, как у неё появились первые симптомы. Значит, и жабу недолго жить оставалось. Да, он был нашим другом, но мог нас всех заразить. Я избавил его от напрасных мучений, и, может быть, нам жизнь спас». «Ага». «Если сам от него заразу не подцепил», — угрюмо сказала Лана. «Я аккуратно», — Алик осёкся и хмуро добавил. «Ну, я сразу отмылся хорошенько». «А смысл?» — мрачно заметил Марк. «Может, мы все заразились, просто у нас здоровье крепче. Ну, как её? Это иммунная система. Проживём чуть дольше, только и всего». олег присел на корточки у костра. «Мы отклонились от темы», — заметил он. «Лана права. Вирус какой-то странный. Ведёт себя по-разному. Я, конечно, не сильно в этом разбираюсь. Может, он мутирует, изменяется, когда передаётся от человека к человеку?» «Мутирует, приспосабливается, развивается. Непонятно, что с ним происходит. Похоже, со временем вирус усиливает свои качества. Смерть наступает позже». А это значит, как ни странно, что механизм его распространения совершенствуется. Первые заражённые умирали быстро, за несколько часов, в страшных мучениях и конвульсиях, обливаясь кровью. А от них вирус передавался тем, кто хотел помочь несчастным. Марку повезло, что он этого не видел. Ему хватало воспоминаний о том, как Дарнелл бился головой о дверь. Жуткий стук до сих пор отдавался в ушах. И «У всех что-то происходило с головой», — пробормотала Трина. Все уставились на неё, замечание было очевидным, но очень важно. «Да, у всех что-то происходило с головой», — повторил Марк. «Жуткая головная боль сводила с ума. Ударнула глюки начались, он под конец совсем обезумел. И миссии, и жаб». «А может, в дротиках были разные вирусы?» — спросила Трина. — Мы же не знаем? — Нет, — возразил Марк. — Я коробки на Берге видел, все с одинаковыми наклейками. — Значит, если вирус мутирует, и мы заразу подцепили, то, может, с ума сойдём через неделю, а то и через две, — вздохнул Алик и встал. — Ну что, пошли? Пора уже. — Да, перспектива отрадная, — прошептала Трина, поднимаясь. Через несколько минут они снова отправились в путь. После обеда они заметили в чаще какие-то большие строения, и Марк воспрял духом. Наверняка там много жителей. Посёлок раскинулся посреди леса, вдали от тропы, намеченной Аликом. «Свернём?» — предложила Лана. Поразмыслив, Алик ответил. «Хм, хочется побыстрее добраться до цели». «Вдобавок об этом поселении мы ничего не знаем». «Так разузнаем?» — воскликнул Марк. «Может, им что известно о бункере, откуда Берг прилетел?» Алик задумчиво поглядел на него. «По-моему, надо проверить, что там», — сказала Трина. «Вдобавок, не помешает их предупредить». «Ладно», — согласился Алик, — «только недолго. За час управимся». Ветер переменился, и на подходе к бревенчатым хижинам с соломенными крышами друзья почувствовали знакомый ужасный запах. Такая же вонь встретила Марка и Алика, когда они вернулись в посёлок после крушения Берга. Пахло гниющей плотью. «Эй, поворачиваем!» — крикнул Алик. У тропы высилась груда трупов. Внезапно из-за тел сложенных жуткой поленницей появилась крохотная фигурка, девочка лет пяти, со всклокоченными тёмными волосами в грязных лохмотьях. «Погодите!» — сказал Марк. Все уставились на него, и он кивнул в сторону девочки, которая остановилась в футах в двадцати от них и отрешённо разглядывала незнакомцев. На чумазом личике застыло грустное и испуганное выражение. Она молчала, мерзкая вонь въедалась в ноздри. «Привет, солнышко!» — окликнула Трина. «Ты одна? А где мама с папой? И остальные?» Впрочем, и без этого было ясно, какая участь постигла жителей селения. Девочка посмотрела на Трину и еле слышно прошептала. «Все в лес убежали!»